Гласть вторая. Песок и море. Глава шестая. Возвращение. 2 декабря, 6 часов 42 минуты. Международный аэропорт Хитроу. Кара встретила его у трапа ведущего к открытой двери самолёта Learjet. Перегородив дорогу, она сказала резко: Доктор Кроу, я хочу ясно дать понять, что на борту этого самолёта у вас не будет никакой власти. Вам удалось каким-то образом затесаться в нашу экспедицию, но я вас определённо не приглашала. Я это уже понял по тому приёму, который меня удостоила ваша свора адвокатов, ответил американец, закидывая рюкзачок на плечо. Кто бы мог предположить, что эти крючкотворы способны так упорно драться. Толку из этого всё равно никакого не вышло. Вы здесь Хитро усмехнувшийся американец пожал плечами. Как и прежде, он даже не попытался как-то объяснить, почему американское правительство настояло на том, чтобы он и его напарница приняли участие в экспедиции, которая предстояла отправиться в Оман. Были задействованы самые разные рычаги: финансовые, юридические и даже дипломатические. Всё это происходило на фоне шумихи, поднятой средствами массовой информации вокруг попытки ограбления Британского музея. Кара всегда считала своё влияние значительным, однако оно поблекло в сравнении с тем давлением, которое оказал на подготовку экспедиции в Вашингтон. Соединённые Штаты проявили очень большой интерес к ману. Кара потратила 3 недели, тщетно пытаясь убрать с дороги препоны, которые одну за другой выставляли американцы, но в конце концов вынуждена была признать, что если она не уступит, экспедиция просто не состоится. И однако из этого ещё не следовало, что её капитуляция была безоговорочной. "Отныне, решительно произнесла Кара, вы беспрекословно подчиняетесь нам". "Понятно". Почему-то этот односложный ответ ещё больше вывел Кару из себя, но выбора у неё не было, и она отступила в сторону, освобождая дорогу. Американец не двинулся с места. "На мне зачем ссориться? Мы не враги, леди Кенсингтон". У нас с вами одна и та же цель, Кара нахмурилась. И какая же? Найти ответы на вопросы. Пентер Кроу устремил на неё взгляд своих ясных голубых глаз, непроницаемый, но не холодный. Впервые Кара обратила внимание, какой же он красивый, но только это была не красота фотомодели, а утомлённая мужественность, которую американец носил легко и свободно. Его длинные прямые волосы были распущены, Лицо, несмотря на ранний час, гладко выбрито, Кара ощутила тонкий аромат лосьона, приправленный мускусным бальзамом. Или это запах самого американца? Кара постаралась сохранить лицо безстрастным, а голос ровным. И на какой же именно вопрос, доктор Кроу, вы хотите найти ответ? Он не мигая выдержал её взгляд. О том же самом я могу спросить вас, леди Кенсингтон. Какую тайну хотите раскрыть вы? Определённо, вами движет нечто большее, чем чисто академический интерес к древним могилам. Сверкнув глазами, Карана хмурилась. Под таким взглядом у видали президенты международных корпораций, однако доктор Пейнтер Кроу оставался невозмутимым. Наконец он начал подниматься по трапу, предварительно сделав одно загадочное замечание. Похоже, у каждого из нас есть тайны, которые нам хотелось бы сохранить, по крайней мере, до определённого времени. Следом за пейнтером Кроу к трапу подошла его напарница, доктор Коралл Новак. Высокая, упругая, в ладно-скроенном сером костюме. С таким же холщовым рюкзачком с личными вещами. Чемоданы и оборудование американских ученых уже были погружены в багажный отсек. Перед тем, как вступить на трап, Коралл Новак скользнула взглядом по самолету. Кара хмуро проследила, как американцы входят в Лирджетт. Хотя они выдавали себя за обычных учёных-физиков, работающих по контракту на американское правительство, Кара видела во всём печать армии. Крепкое атлетическое телосложение, жёсткие проницательные взгляды, отутюженные костюмы. Американцы двигались синхронно, хотя это и не бросалось в глаза. Один находился впереди, а второй прикрывал его сзади. Возможно, они сами даже не сознавали этого. И ещё не надо было забывать о настоящее сражение, произошедшее в музее. Кара получила подробный отчёт. Убийство Райана Флеминга, попытка похищения Железного сердца. Если бы не вмешательство двух американцев, всё было бы потеряно. Несмотря на то, что доктор Кроу выдавал себя не за того, кем был на самом деле, Кара была перед ним в долгу, и дело было не только в спасении загадочной реликвии. Кара выжидательно посмотрела в сторону аэровокзала. Ез её дверей на бетонное поле шагнула София и поспешила к самолёту, волоча за собой чемодан на колёсиках. Если бы в момент нападения на Британский музей там не оказалось этих американцев, Софии сейчас не было бы в живых. Однако та ночь не прошла для подруги Кары бесследно. Ужас, кровь, смерть надломили что-то в Софии. Она разом перестала возражать против участия в экспедиции, но упорно не желала объяснять перемену настроения. На все вопросы неизменно следовал краткий ответ: "Теперь это уже не имеет значения". София подошла к самолёту. "Вы ждёте только меня? Все остальные уже поднялись на борт". Кара протянула было руку к багажу, однако София, захлопнув выдвижную рукоятку, подхватила чемодан. "Я сама". Кара не стала возражать. Она знала, что в нём находится железное сердце, упакованное в футляр, выложенный изнутри мягкой пористой резины. София не подпускала к реликвии никого, не столько оберегая, сколько считая ношу, которую она должна нести сама. Кровавый долг возложен на неё одну. Это она сделала открытие, и вся ответственность лежит только на ней. Чувство вины траурным одеянием окутывало подругу Кары. Райан Флеминг, к которому София относилась очень хорошо, был убит у неё на глазах ради какого-то куска железа, найденного ею. Вздохнув, Кара начала подниматься по трапу. Тель-Авив повторяется сначала. Тогда никто не смог утешить Софию, и сейчас происходит то же самое. Остановившись наверху трапа, Кара обернулась, бросив последний взгляд на затянутый туманной дымкой Лондон, который начинали окрашивать в золотистый багрянец первые лучи поднимающегося над Темзой солнца. Она попыталась отыскать в своём сердце чувство утраты, но обнаружила только песок. Англия не была ей настоящим домом. Никогда не была. Повернувшись к Лондону спиной, Кара вошла в салон самолёта. Из двери пилотской кабины выглянул лётчик. "Мэм, диспетчер дал разрешение на взлёт". Кара кивнула. "Хорошо, Бенджамин". Не дожидаясь, когда за ней закроют дверь, она прошла в главный салон. Этот Learjet переоборудовали в соответствии с её собственными потребностями. Салон, отделанный изнутри кожей и деревом, был разделен на четыре части. В хрустальных вазах, закрепленных на столиках, стояли свежие цветы. В дальнем конце салона размещался длинный бар из красного дерева, купленный в антикварном магазине в Ливерпуле. За баром раздвижные двери обозначали вход в личный кабинет и покой леди Кенсингтон. От кары не укрылась, как Пейнтер Кроу, увидев салон, удивленно поднял брови. Она самодовольно улыбнулась. На определённо на своё жалование учёного, даже подкреплённое выплатами от правительства, американец себе подобной роскоши позволить не мог. Стюарт, выполняющий функции дворецкого, предложил Кроу бокал содовой со льдом. Кроу обернулся, позвякивая кубиками льда. Что? И никакого арахиса обжаренного в меду? пробормотал он, проходя мимо Кары. А я полагал, мы летим первым классом. Кара не отводила взгляда, пока он устраивался рядом с доктором Новак. Она почувствовала, как ее торжествующая улыбка поблекла. «Дерзкий ублюдок!» Пилот объявил взлет, и все стали занимать места. София устроилась в одиночестве. Американский аспирант Клей Бишоп уже сидел в противоположном конце салона, пристегнувшись и прильнув к иллюминатору. Он натянул наушники, подключенные к портативному плееру у него на коленях, и полностью отключился от окружающего мира. Убедившись, что все готовы, Кара подошла к бару. Там ее уже ждал бокал любимого вина. Охлажденная шардоне из знаменитого своими виноградниками французского замка Сан-Себастьян. Первый глоток Кари позволили сделать в день ее 16-летия перед выездом на ту самую охоту. С тех пор она каждое утро выпивала бокал шардоне в память об отце. Кара покрутила бокал, вдыхая терпкий аромат вина, отдающий персиком и дубовыми листьями. Даже по прошествии стольких лет этот запах тотчас же вернул её в то утро, полное светлых обещаний. Она снова услышала смех отца, рёв верблюдов вдалеке, шёпот ветерка, разбуженного поднимающимся над горизонтом солнцем. Кара медленно потягивала вино, борясь с сухостью во рту. У неё гудела голова от двух сильнодействующих таблеток, которые она проглотила, как только проснулась 2 часа назад. Губами молодая женщина ощущала едва заметную дрожь пальцев, сжимающих бокал. Нельзя пить алкогольные напитки одновременно с приёмом лекарств, но это лишь один бокал Шардоне, которым она должна почтить память отца. Опустив бокал, Кара поймала на себе взгляд Софии. Лицо подруги оставалось непроницаемым, однако в глазах горело беспокойство. Кара, не моргнув, спокойно выдержала взгляд. В конце концов София отвернулась и уставилась в иллюминатор. У подруг не было слов, чтобы утешить друг друга. Теперь больше не было. Пустыня похитила частицу их жизни, частицу их сердец, и обрести их снова можно будет только среди песков. 11 часов 42 минуты. Маскат, Оман. Амаха в бешенстве вышел из здания Министерства национального наследия, яростным толчком распахнув перед собой дверь. Створка, отлетев обратно, едва не ударила в лицо спешившего следом за Амахой брата Денни. "Амаха, успокойся", старший брат ответил гневной тирадой. "Проклятые бюрократы! Здесь нужно получить разрешение даже на то, чтобы вытереть задницу в сортире". "Но ты ведь добился всего, что было нужно", попытался успокоить его Денни. «На это ушло все утро, черт побери! И разрешение везти с собой на джипах запас долбанной солярки мы получили только потому, что этому треклятому Адольфу Бен Козлодою захотелось пообедать!» «Успокойся!» Схватив брата за локоть, Дэнни потащил его прочь от министерства. Прохожие бросали им вслед удивленные взгляды. «А София! Самолет Карри скоро совершит посадку!» А Маха сверился с часами. «Чуть больше, чем через час!» Денни махнул рукой, подзывая такси. Белый седан «Мерседес», отъехав от ближайшей стоянки, плавно затормозил у тротуара. Открыв дверь, Денни буквально запихнул брата внутрь. В салоне царила божественная прохлада кондиционера. В Маскате был еще только полдень, а температура уже поднялась выше 35 градусов. Прохладный воздух подействовал на «Амаху» успокаивающе. Наклонившись вперед, он постучал по плексигласовой перегородке, отделяющей сиденье водителя. Пожалуйста, в аэропорт Сиб. Кивнув, водитель, не включая сигнал поворота, тронулся с места, просто втискиваясь в плотный поток машин. Амаха откинулся на спинку сиденья и повернулся к брату. "Мне ещё никогда не приходилось видеть тебя таким возбуждённым", заметил Денни. "О чём ты? Я возбуждён? Да я абсолютно спокоен". Денни уставился в окно. "Ну да, Как будто перспектива встретиться с бывшей невестой лицом к лицу не обрезала твой запал до короткого хвостика. София не имеет к этому никакого отношения. Угу. У меня нет никаких причин нервничать. Продолжай уверять себя в этом, Амаха. Замолчи. Сам замолчи. Амаха покачал головой. Оба брата хронически не досыпались с тех самых пор, как прибыли в Маскат две недели назад. Чтобы в такой короткий срок подготовить экспедицию, необходимо позаботиться о тысяче и одной мелочи: получить разрешение, оформить все необходимые документы, нанять охранников, рабочих, грузовики, договориться с командованием военно-воздушной базы в Тумрайте, закупить запасы воды, горючего, оружия, соли, химикатов для биотуалетов, организовать всех участников. И все эти задачи были взвалены на плечи братьев Дан. Приезд Кары задержали неприятности в Лондоне. Если бы она приехала сюда сама, как и предполагалось, подготовка к экспедиции прошла бы значительно более гладко. Леди Кенсингтон почитали в Омане как новую мать Терезу филантропии. По всей стране таблички с её именем украшали музеи, больницы, школы и детские приюты. Кенсингтонские нефтяные скважины получили много выгодных контрактов на добычу нефти, разработку полезных ископаемых, производство пресной воды, и корпорация вела свою деятельность, заботясь о благе страны и её народа. Однако после происшествия в музее Кара попросила братьев не поднимать лишнего шума и без крайней необходимости не упоминать о её участии в экспедиции, поэтому Амахи пришлось изрядно попотеть. Миновав деловой квартал Маската, такси запетляло по узким извилистым улочкам старого города с тиснутым каменными заборами. Перед ними тащился грузовик, нагруженный соснами, который оставлял за собой дорожку сухих иголок. Подготовка к Рождеству в Омане. Эта мусульманская страна была настолько открыта для Запада, что в ней отмечалось рождение Христа. Таким положением дел Оман был обязан исключительно своему монарху, султану Кабусу ибн Саиду. Султан, получив образование в Европе, открыл свою страну для окружающего мира, пожаловал своему народу самые широкие гражданские права и модернизировал внутреннее устройство государства. Водитель такси включил радио. Из динамиков полилась музыка Баха, любимого композитора Султана. По высочайшему указу днём разрешалось исполнение только классической музыки. Амахов взглянул на часы. Ровно полдень. Он выглянул в окно. Хорошо, наверное, быть монархом. Дэнни нарушил молчание. «Кажется, за нами слежка». А Маха посмотрел на брата, проверяя, не шутит ли тот. Дэнни сидел, обернувшись назад. «Вон тот серый БМВ в четырех машинах от нас». «Ты уверен?» «Это БМВ», — произнес Дэнни уже тверже. «Я заметил его на улице перед нашей гостиницей, затем на стоянке у Музея национальной истории». Амаха знал, что его брат, представитель нового техногенного поколения, млел перед любой техникой немецкого производства и прекрасно разбирался в марках машин. Может быть совпадение? Просто похожая машина той же самой марки. Ну, конечно, 540-ой с инжекторным двигателем, литые диски, тонированное стёкла, даже если достаточно рекламных призывов, оборвал брата Амаха. Я тебе верю. Но если за нами действительно следят, возникает только один вопрос: «Почему?» Амаха вспомнил о кровавой бойне, устроенной в британском музее. Об этом сообщалось даже в газетах. Кара предупредила его вести себя как можно осторожнее, не поднимать шума. Амаха подался вперед. «На следующем перекрестке поверните направо», произнес он по-арабски, рассчитывая или оторваться от хвоста, или подтвердить подозрение. Не обращая на него внимания, водитель проехал прямо. Амаха ощутил внезапный укол паники, а не было ни одного, ни одного. Он подёргал дверь, заперта. Такси проехало поворот на аэропорт, и из динамиков продолжала литься музыка Баха. Амахо снова дёрнул ручку двери. Проклятье. 12 часов 4 минуты в небе над Средиземным морем. София сидела, уставившись в раскрытую на коленях книгу, не в силах различить ни слова. Эту страницу она отчаянно пыталась прочитать уже в течение получаса. Напряжение оголило её нервы. Плечевые мышцы сводило, от тупой головной боли ныли все зубы. София бросила взгляд на залитое солнцем голубое небо, ни Не облачка, бескрайний чистый холст. У неё возникло ощущение, что она уходит из одной жизни и спешит на встречу другой, что во многих отношениях соответствовало истине. Она покидала Лондон, свою квартиру, стены Британского музея, Все, что считала безопасным на протяжении последних десяти лет. Однако эта безопасность оказалась иллюзией настолько хрупкой, которая разбилась в дребезги всего за одну ночь. И снова руки Софии оказались запятнаны кровью. Всему виной была ее работа. Райан. София не могла стереть из памяти изумление, мелькнувшее в глазах Флеминга за мгновение до того, как пуля отрезала его от этого мира. Даже по прошествии нескольких недель она постоянно ловила себя на настоятельной потребности вымыть лицо, которая не отпускала её даже ночью. Мыло и холодная вода, однако, ничто не могло смыть ощущение чужой крови на коже. И хотя София признавала иллюзорность безопасности жизни в Лондоне, город стал ей домом. Здесь у неё были друзья, коллеги по работе, любимый книжный магазин, кинотеатр, в котором крутили старые фильмы. кафе, где готовили великолепный капучино с карамелью. Лондонские улицы определяли её жизнь. И ещё здесь был Билли. София была вынуждена оставить кота у Джулии, ботаника из Пакистана, жившего в квартире под ней. Перед отъездом София нашептала Билли на ухо обещание, которое надеялась сдержать, и тем не менее её не покидало беспокойство, пропитавшее тело до мозга костей. Частичная эта тревога не поддавалась никакому объяснению, являясь лишь всепоглощающим ощущением надвигающейся опасности. София обвела взглядом салон. А что если всех, кто здесь находится, ждёт такой же конец, как и Раена? Полка в городском морге, а затем холодная могила, запорошённая первым зимним снегом. От одной мысли об этом у Софии заледенело всё внутри. Дыхание причиняло боль, а руки задрожали. Почувствовав накатывающую волной знакомую панику, София приложила все силы, чтобы справиться с ней. Она сосредоточилась на вдохах и выдохах, обратив внимание на окружающий мир, подальше от себя самой, источника бесконечного страха. Монотонный гул двигателей заставил всех пассажиров откинуть спинки кресел и постараться урвать краткие мгновения сна, пока самолёт летит на юг. Даже Кара удалилась в свои личные покои, но только не для сна. Сквозь перегородку проникал её приглушённый голос. Кара подготавливала прилёт, разбирая горы нудных, но таких важных мелочей. Неужели она теперь совсем не спит? Тихий шум за спиной заставил Софию обернуться. За креслом стоял Пейнтер Кроу, появившийся словно по волшебству. В одной руке он держал высокий стакан воды со льдом, а другой протягивал крошечный хрустальный стаканчик, наполненный до краёв золотисто-коричневой жидкостью. Судя по запаху, бурбоном. Выпейте вот это. Я не просто выпейте, не растягивая одним глотком. Подняв руку, София приняла стаканчик, думая только о том, как бы не расплескать налитый в него напиток, а вовсе не горя желанием его выпить. В той самой кровавой ночи, когда София поблагодарила доктора Кроуза за спасение, они не обмолвились друг с другом и пары слов. Напустившись в соседнее кресло, Пейнтер подбодрил: "Ну уже, давайте Не имея сил спорить, София поднесла стаканчик к губам и вылила его содержимое в рот. Бурбон обжёг ей горло, спускаясь вниз, ударил в нос, а затем огненным жаром осел в желудке. Молодая женщина вернула стаканчик. Пейнтер протянул взамен стакан воды, содовой с лимоном. А её лучше пить медленно. София послушно выпила воду, держа стакан обеими руками. Так лучше, она кивнула. Со мной всё в порядке. Наклонившись, чтобы лучше видеть, Пейнтер всмотрелся в её лицо. София упорно избегала взгляда, уставившись на его вытянутые ноги. Пейнтер скрестил щиколотки, открывая носки, чёрные с разноцветными ромбами. Вы в этом не виноваты, сказал он. София напряглась. Неужели чувство вины, охватившее её, настолько бросается в глаза? Она смущённо покраснела. Не виноваты, повторил Пейнтер. Его голос был лишён увещевательных интонаций, с какими Софию пытались поддержать остальные коллеги, друзья, даже полицейский психолог. Пейнтер же произнёс эти слова совершенно будничным тоном. Я имею в виду Райнера Флеменге. Ему просто не повезло. Он оказался не в том месте и не в то время. И вот и всё. София метнула на него взгляд и тотчас же снова отвернулась. Она почувствовала исходящее от пейнтера тепло, подобное бурбону, обжигающее и мужественное. Ей удалось найти в себе силы говорить, спорить. Пораина не было бы в музее, если бы я не задержалась на работе допоздна. Хрена с два. София удивилась, услышав от него такое. Пейнтер продолжал. Мистер Флеминг находился в музее для того, чтобы наблюдать за нами, за мной и Корал. Его присутствие в ту ночь никак не было связано с вами и с тем, что вы обнаружили железное сердце. Нас вы тоже вините в его смерти. Отчасти это было именно так, и всё же София покачала головой, осознавая, на ком именно лежит вина. Грабители пришли за сердцем, а его нашла я. И если мне не изменяет память, это далеко не первая попытка кражи из Британского музея. Кажется, не далее, как 4 месяца назад ночью был похищен этрусский бюст. Грабители проникли через крышу. София сидела, опустив голову. Райан возглавлял службу безопасности, он выполнял свою работу и знал, с каким риском она связана. Хотя до полной убеждённости было ещё далеко, София почувствовала, что тугой узел у неё в желудке чуть ослаб. Впрочем, опять-таки, может быть, это объяснялось действием алкоголя. Пентер прикоснулся к её руке. София вздрогнула, но американец не стал отнимать руку. Он зажал её пальцы между ладонями, которые после холодного стакана содовой показались горячими. "Почти леди Кенсингтон не рада нашему участию в экспедиции, но я хочу, чтобы вы знали, вы не одиноки. Мы будем работать вместе". Медленно кивнув, София высвободила руку, смущённая этой близостью, вниманием со стороны практически незнакомого мужчины. Однако ей пришлось сплести пальцы, сохраняя тепло. Вероятно, почувствовав её смущение, Пейнтер откинулся назад. У него в глазах блеснули весёлые искорки. Вы просто держитесь изо всех сил. По собственному опыту я знаю, что это получается у вас чертовски хорошо. София представила себе, как она болталась под крышей музея. Хорошенькое было зрелище, и кончики её губ тронула непрошеная улыбка. Первая с той жуткой ночи По интерню отрывал взгляд от лица Софии, всем своим видом говоря: "Ну вот, всё хорошо". Наконец он встал. "Полагаю, мне надо постараться немного поспать, как и вам". Решив, что такое теперь возможно, София проводила Кроу взглядом. Он бесшумно прошёл по застеленной ковровой дорожкой салону, возвращаясь в своё кресло. Почувствовав, что улыбка у неё на лице погасла, она прикоснулась пальцем к щеке. У неё внутри до сих пор горел огонь бурбона, помогающий ей обрести в себе опору. Как такая простая вещь могла принести столько облегчения? Однако София понимала, что в действительности всё дело не в алкоголе, а в душевном тепле. Она успела забыть, что это такое. Прошло уже столько времени с тех пор, как 12 часов 13 минут. Откинувшись назад, Амаха обеими ногами с силой ударил по стеклу, отделявшему его от водителя. Его каблуки лишь скользнули, не причинив никакого вреда. С таким же успехом можно было колотить по стальному листу. Пуля не пробиваемое стекло. Амаха в отчаянии ударил локтем по боковому стеклу. Тот же самый эффект. Они в ловушке. Их похитили. Та машина продолжает следовать за нами. Заметил Дэнни, кивая на седан БМВ, который неотступно держался сзади на расстоянии 50 ярдов. Сквозь тонированные стекла в салоне виднелись смутные силуэты на переднем и заднем сиденьях. Такси въехало в жилой район, застроенный приземистыми домами из-за штукатуренного камня, выкрашенными белым. От отраженных солнечных лучей слепило глаза. Вторая машина ехала следом, словно на привязи, а Маха снова наклонился к перегородке. «Почему?» – спросил он по-арабски. Водитель упорно не обращал на него внимания. Молчаливый и невозмутимый, и он мастерски петлял по узким улочкам. «Нам нужно выбраться из машины», – сказал Амаха. «Попытать шансы на улицах». Денни сидел, повернувшись к двери, и разглядывал облицовку. «Твои маникюрные ножницы, Амаха», – произнес он по-французски, чтобы водитель ничего не понял. Денни протянул руку так, чтобы водителю не было видно. Амаха сунул руку в карман. Зачем Денни понадобились его маникюрные ножницы? Он спросил по-французски: "Ты собираешься вырезать ими дверь?" Не оборачиваясь, Денни склонил голову. "На этот ублюдок запер нас с помощью устройства защиты детей. И что? А то, что мы выберемся отсюда, воспользовавшись той же самой системой безопасности." Амаха достал из кармана маникюрные ножницы, закреплённые вместе с ключами на брелоке. Он протянул ножницы Денни, и тот накрыл их ладонью. "Что ты собираешься?" шикнув на него, Денни раскрыл ножницы и выдвинул крохотную пилку для ногтей. "В журналах писали о чрезмерной чувствительности систем безопасности, которыми оснащаются Мерседесы. Приходится соблюдать меры предосторожности даже когда снимаешь облицовку двери". "Облицовку двери?" Прежде чем Амаха успел задать свой вопрос, Дэн не повернулся к нему. "Когда именно ты предпочитаешь открыть дверь? Прямо сейчас", подумал Амаха. Но тут впереди появился большой открытый базар. Амаха склонил голову. "Вон там было бы лучше всего. Мы попробуем затеряться среди торговых лавок и оторваться от тех, кто находится в БМВ". Дэн не кивнул. "Будь готов". Выпрямившись, он откинулся назад. Велочка для ногтей застыла под подлокотником двери. "Эр-бэги?" уточнила Маха, забыв перейти на французский. "Боковые воздушные подушки", подтвердил Денни. "Когда любая из них срабатывает, система безопасности автоматически разблокирует все двери, чтобы открыть доступ спасателям". "Значит, ты собираешься? Мы уже почти добрались до базара", прошептал Денни. Проезжая мимо входа на базар, водитель Мерседеса сбросил скорость, чтобы ненароком не задеть кого-нибудь из многочисленных покупателей. «Давай!» — шепотом приказал Амаха. Сунув пилку под панель с воздушными подушками, Денни яростным движением крутанул ее, словно зубной хирург, воюющий с упрямым коренным зубом. Ничего не случилось. Проехав мимо базара, седан начал снова набирать скорость. Пробурчав под нос ругательства, Денни склонился к двери. «Ошибка!» С клапком питарды воздушная подушка выстрелила, хорошим опперкотом ударив Денни в лицо, отчего его голова дёрнулась назад. В машине загудел сигнал тревоги, водитель резко нажал на тормоз. Денни замаргал, зажимая нос, сквозь пальцы проступила кровь. Амаха не стал терять время на то, чтобы выяснять, что именно произошло с братом. Отстранив Денни, он протянул руку и дёрнул за ручку. Освобождённый замок поддался, и дверь распахнулась. Да здравствует немецкая техника. Амаха подтолкнул Денни, и тот, ещё оглушённый ударом, вывалился из машины. Амаха выпрыгнул следом за ним. Упав на асфальт, они по инерции откатились в сторону. Мерседес, проехав ещё немного, застыл на месте. Страх предал Амахе силы. Он быстро вскочил на ноги, поднимая за собой Денни. Они находились всего в нескольких шагах от входа на базар. Но БМВ рванул вперед, затем пошел юзом, резко тормозя. А Маха со всех ног бросился к толпе людей, увлекая брата за собой. Распахнулись три двери. Из машины выскочили черные фигуры с натянутыми на головы масками. У них в руках сверкнули полированным металлом пистолеты. Один из нападавших взмахнул автоматической винтовкой. Добежав до входа на базар, Амаха наскочил на женщину, несшую в корзине хлеб и фрукты. Высоко в воздух взлетели финики и лепешки. Извините, пробармата ламаха пятесь к торговым рядам. Денни неотступно следовал за ним. Нижняя половина его лица была залита кровью, сломан нос. Братья побежали по центральному проходу. Вокруг, запутанным лабиринтом расстилался базар. Под трясниковыми навесами стояли тележки и ларьки, заставленные тюками шёлка и кашмирского хлопка, корзинами с гранатами и фисташками, обложенными льдом банками с крабами и белой рыбой, бочками с соленьями и кофейными зёрнами, россыпями свежесрезанных цветов, большими лепёшками из пресного теста, ломтями вяленого мяса. В воздухе стоял чад многочисленных открытых печей, на которых жарилось и варилось что-то очень вкусное. Из боковых проходов доносился запах баранов, человеческого пота, приторно-сладкий аромат благовоний и мёда. И этот лабиринт был заполнен толпами народа, собравшегося со всего Аравийского полуострова и из-за его пределов. Мимо мелькали лица всех оттенков, иногда полуприкрытые, по большей части нет. Беглецوف сопровождали недовольные восклицания на хинди, английском и на всех диалектах арабского. Мамах отащил Денни через пёструю радугу и шум, то меняясь из стороны в сторону, то ускоряясь по прямой. Где преследователи сзади, впереди определить это не было никакой возможности. Оставалось только непрерывно находиться в движении. Вдалеке сквозь какофонию толпы пробились завывания машин омской полиции. Помощь идёт, но удастся ли им остаться в живых достаточно долго, чтобы ею воспользоваться? Когда братья бежали по длинному прямому проходу, Амаха оглянулся и увидел, как в противоположном конце появилась фигура в маске, которая принялась, словно антенный локатор, водить головой из стороны в сторону. Заметить её было очень просто, поскольку толпа разбежалась в разные стороны, образовав вокруг неё открытое место. Похоже, преследователь тоже услышал вой полицейских машин. Его также поджимало время. Амаха не собирался упрощать ему жизнь. Но Антин ушёл со собой Денни, увлекаямый течением толпы. Завернув за угол, братья нырнули в лавку, в которой продавались корзины из тростника и глиняное утварь. Хозяин в длинном белом одеянии, увидев окровавленное лицо Денни, махнул рукой, рявкнув что-то по-арабски. Для того, чтобы получить разрешение укрыться здесь, потребуется изрядное мастерство. Раскрыв бумажник, Камах достал несколько банкнот по 50 риалов и разложил их на прилавке, штук 10. Хозяин лавки прищурившись посмотрел на деньги, согласится или нет. Амаха протянул руку, чтобы забрать банкноты, но хозяин остановил его. "Халаш", объявил старик, показывая жестом, что братья должны присесть и затаиться, по рукам. Амаха присел за рядом корзин. Денни пригнулся в тени большого горшка из красной глины. Горшок был таких размеров, что брат смог бы поместиться внутри. Денни зажимал нос, тщетно пытаясь остановить кровотечение. Амаха не отрывал взгляда от прохода. Через несколько мгновений послышался стук сандалий и шелест длинных одежд. На углу остановился человек в маске, торопливо оглядывающийся вокруг себя. Вой полицейских сирен усиливался. Преследователь склонил голову на бок, прислушиваясь. Он понял, что ему придется отказаться от погони, иначе его схватят. Амаха ощутил прилив надежды. Но тут его брат чихнул. 12 часов 45 минут. Заход на посадку. Лир Jet развернулся над водной гладью, готовясь заходить на посадку в международный аэропорт СЕБ. София прильнула к маленькому иллюминатору. Внизу расстилался город Маскат. На самом деле он состоял из трёх обособленных частей, отделённых друг от друга цепью холмов. Реактивный самолёт накренился, делая разворот вправо, и показался самый древний район Маската, который вполне естественно назывался старым городом. Вдоль изогнувшегося полумесяцем залива с прозрачной голубой водой, белые песчаные берега которого были утыканы финиковыми пальмами, выстроились дома из необожжённого кирпича. В обнесённом старинной крепостной стеной городе находились дворец Алам и внушительные каменные форты Мирани и Джалали. Куда ни падал взор Софии, всё вызывало воспоминания. Призрачные, словно отражения на водной глади залива, оживали давно забытые события: прогулки с Карой по узким улочкам, первый поцелуй в тени крепостной стены, вкус леденцов с кардамоном и посещение дворца султана, пугающие, волнующие. Софию прохватил озноб, не имеющий никакого отношения к работающим в салоне самолёта кондиционерам. У неё перед глазами расплылись картины родины, дома, Сплав горя и радости. Самолёт снова развернулся, взяв курс на аэропорт, и старый город скрылся из виду, уступив место Матраху, другой части Маската, в которой находился морской порт. С одной стороны, вдоль причала стояли современные огромные корабли, с другой стороны, стройные одномачтовые дхоу, традиционные рыбацкие суда. София смотрела на гордый строй деревянных мачт и сложенных парусов, так резко контрастирующих с остальными из палинами поглощающими солярку. Эта картина как нельзя лучше передавала характер её родины, в которой древнее и современное смешиваются, оставаясь навечно разделёнными. Третий район Маската был наименее интересным. Вглубь материка от старого города и порта, зажатый холмами, поднимался Руви современный деловой центр, экономическая столица Омана. Именно там находилась штаб-квартира Кенсинтонских нефтяных скважин. Самолёт повторил путь, прожжённый Софиёй и Карой, от старого города до Руви, от живых непослушных подростков, резвящихся на улицах, до солидных персон, чья жизнь ограничена рабочими кабинетами и пыльными музеями. Таким было настоящее. Самолёт начал снижаться, нацелившись на длинную бетонную ленту взлётно-посадочной полосы. София откинулась на спинку кресла, Остальные пассажиры с любопытством смотрели в иллюминаторы. София взглянула на Клея Бишопа. Американский аспирант покачивал головой в такт музыки, звучащей в наушниках. Темные очки то и дело сползали по носу, вынуждая Клея постоянно поправлять их. Он был в своем неизменном наряде, в джинсах и футболке. Впереди Клея сидели Пейнтер и Коралл, прильнувшие к одному иллюминатору. Они в полголоса разговаривали друг с другом. Кара указала что-то на земле, и Пейнтер кивнул, рассеянно телябя прять волос, выбившуюся, когда он дремал в кресле. Отодвинув дверь личного салона, на пороге появилась Кара. Мы заходим на посадку, предупредила подругу София. Тебе лучше сесть в кресло. На лице Кары была написана тревога. Она подошла к Софии и тяжело плюхнулась в свободное кресло рядом. Застёгивать ремень она не стала. Я не могу связаться с Омахой, сказала Кара вместо предисловия. Что? Он не отвечает на звонки, возможно, умышленно. София решила, что это совсем не похоже на Омаху. Да, порой он вёл себя безалаберно, однако во всём, что касалось дела, становился безукоризненно пунктуальным. Должно быть, он просто занят. Ты загрузила его работой по самые уши, не тебе объяснять, как упрямые и несговорчивые могут вести себя оттоше в Маскате. Кара с трудом подавила раздражение. «Если он не встретит нас в аэропорту, ему не сдобровать!» В ярком свете салона София заметила, как расширены зрачки у ее подруги. Кара выглядела одновременно утомленной и возбужденной. «Раз Амаха обещал быть там, он будет». Кара вопросительно подняла брови. «Ты хочешь сказать, на него можно положиться?» София ощутила укол. Ее душа разрывалась на две половинки – Инстинктивно ей захотелось защитить Омаху, как это бывало в прошлом, однако горло Софии сдавило воспоминание о том, как она вложила Омахе в руку обручальное кольцо. Тогда он не понял всю глубину её боли, но впрочем, кто мог бы её понять? Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не бросить взгляд на Пейнтера. "Ты бы лучше пристегнулась", предупредила она Кару. Двенадцать часов пятьдесят три минуты. Дэнни чихнул. Громкий звук, похожий на выстрел, напугал сидящих в клетке голубей в соседней лавке. Птицы захлопали крыльями по бамбуковым прутьям решетки. Амаха с ужасом увидел, как неизвестный в маске, обернувшись, шагнул к лавке, в которой укрылись они с братом. Он оказался в каком-нибудь ярде от горшка, за которым притаился Дэнни. Тот, зажав нос и рот ладонью, пригнулся еще ниже. По подбородку струилась кровь. Амаха привстал, напряг мышцы ног, готовясь к прыжку. Единственная надежда на внезапность. Вой полицейских сирен становился все громче, приближаясь к базару. «Эх, если бы Дэнни потерпел всего минутку!» Неизвестный держал винтовку на изготовку у плеча, выставив ее вперед. И его движения были четкими, уверенными. Амаха стиснул кулаки. Надо будет отбить ствол винтовки вверх, а затем, пригнувшись, броситься вперёд. Однако, прежде чем он успел сдвинуться с места, старик-хозяин, шаркая ногами, вышел в проход между торговыми рядами. В одной руке он держал опахало, другой вытирал нос. Проклятая шинная лихорадка, пробормотал старик, поправляя корзины у Амахи над головой. Увидев неизвестного в маске, он изобразил удивление и, выронив опахало, вскинул руки и отскочил назад. Неизвестный, пробормотав ругательство, махнул винтовкой, отгоняя старика. Тот подчинился и, согнувшись в три погибели, пятядь отступил в лавку, закрывая голову руками. От входа на базар донёсся визг тормозов. Прибыла оманская полиция. Сирены выли, не переставая. Неизвестный обернулся и, постояв в нерешительности, сделал единственно возможное в данной ситуации Шагнув к огромному горшку, за которым притаился Денни, он засунул винтовку внутрь. Затем быстро оглядевшись по сторонам, сорвал с лица маску и тоже швырнул её в горшок. После чего, шелестя длинным одеянием песочно-жёлтого цвета, фигура скрылась в лабиринте торговых рядов, чтобы смешаться с толпой, оставшись неузнанной. И только Амаха пристально наблюдал за всем этим. Он успел разглядеть лицо этой женщины. Темно-коричневая кожа цвета крепкого кофе, карие глаза, слезинка, вытатуированная под левым глазом, бедуинка. Выждав, Амаха выбрался из укрытия. Денни на четвереньках выполз из-за горшка, присоединяясь к нему. Амаха помог брату подняться на ноги. Появился хозяин лавки, ладонями разглаживая балахон. «Шукран!» — гнусавя разбитым в кровь носом, пробормотал Денни благодарность старику. Тот с типичным для востока равнодушием лишь пожал плечами, достав из бумажника ещё одну банкноту в 50 риалов, а Маха протянул её хозяину. Тот скрестил руки, повернув их ладонями вниз. "Халас". Сделка была заключена, и теперь продолжать торговаться было бы оскорблением. Вместо этого старик подошёл к стопке корзин и выбрал одну из них. "Возьмите", сказал он. "Подарите красивой женщине". "Биркам?" спросила Маха. «Сколько стоит?» Старик улыбнулся. «Для вас? Пятьдесят реалов?» А Маха тоже улыбнулся, понимая, что его надули. Тем не менее, он протянул банкноту. «Халас!» Когда братья выходили с базара, Денни, говоря в нос, спросил. «Почему, черт побери, эти ребята пытались нас похитить?» А Маха пожал плечами. Он не имел понятия. А Дэнни, судя по всему, в отличие от него, не успел разглядеть нападавшего. Не ребята, девчата. Теперь, оглядываясь назад, Амаха вспоминал, как двигались неизвестные, и приходил к выводу, что все они могли быть женщинами. Он снова представил себе лицо женщины с винтовкой. Кожа бронзовая от солнца. Сходство было несомненным. Эта женщина могла сойти за родную сестру Софии.